Часть вторая. Пикантность тайн. Глава 10. Табита Вайрс. Студентка стояла в полнейшей тишине, прислушиваясь к собственному дыханию, тяжёлому, с какой-то нездоровой хрипотцой в груди. Воздуха начинало не хватать. Так одолела паника, в какой-то момент закружилась голова. Протянув перед собой руку, Табита ощупала каменную скользкую стену. Впереди, сзади, по бокам. Ловушка. Выдохни, посоветовала она себе. Успокойся. Всё хорошо. Но всё было совершенно нехорошо, потому что сейчас Табита Вейрс находилась в подвалах Академии Грискер в полнейшей тишине. И самым страшным было то, что она не могла увидеть ни одной нити магии, будто всю её откачали как воду насосом. Магия была только в ней самой, но этого не хватило бы для того, чтобы вырваться из ловушки. За всю свою жизнь Табита поняла только одно: полагаться можно только на себя и свои силы. Это осознание с не сходило на неё и в детстве, и в юности, но острее всего она это поняла во время путешествия которое и привело ее в эту академию. В самом начале ей помог лесник по имени Вильям, направил и подсказал, но после Табите пришлось столкнуться и с обманом, и с нападением, во время которого девушка храбро одним махом отрезала себе волосы, чтобы высвободиться из рук разбойника. Тогда-то она и поняла, что полагаться можно только на себя, Но сейчас ей приходилось лишь ждать, ждать, пока её друзья, оставшиеся по ту сторону захлопнувшегося, как ловушка, коридора, найдут способ освободить её. "Табита!" Приглушённый голос нарушил тишину. "Я здесь!" крикнула она, истратив весь воздух в лёгких. "Вытащите меня! Сейчас! Держись!" Она облегчённо выдохнула и даже позволила себе улыбнуться. Кто бы мог подумать, что тайна, которую ей раскрыла голем по имени Марта, приведёт её именно сюда. Студентка Вайрс аккуратно опустилась на каменный пол, поджав под себя ноги. Ей лгала бы себе, если бы сказала, что не хочет узнать, что будет дальше. Но увы, даром предвидения девушка не обладала. известно было только прошлое, которое яркой лентой пролетело перед её взором. Табита вернулась в Конвал через 2 дня после разговора с Мартой. Она думала, что мир рухнет, станет с ног на голову. Но ничего такого не произошло. Да, истина, открывшаяся так внезапно, стала ощутимой подножкой. Мир всё же закружился, но жизнь На этом не заканчивалось. Может, дело было в том, что голимы, которых она считала родителями, нанесли слишком сильную рану в тот день, день её рождения. Зато теперь у Варис появилась вполне чёткая цель узнать, кто был её семьёй и понять, чем эти люди так не угодили императору. Догадки у девушки имелись, и всё больше моментов соединялись в единое целое. Ведь то, что она способна была видеть магию, вполне могло оказаться не даром великого, а даром крови, как менталистика у олтов. Именно эти мысли занимали голову Табиты, когда она встретилась с Милред в Конуале. Что ты тут делаешь? Встреча выдернула девушку из мыслей и состояния оцепенения. А ты Мирра удивилась не меньше табиты, а потом моментально расслабилась и раскинула руки, желая её обнять. Ох, милая, как я рада тебя видеть. На тебе лица нет. Что-то стряслось? Да нет. Таби, пожало плечами и моментально выстроила ложью стену между ними. Просто решила вернуться пораньше. Я тоже. Мили почти улыбнулась. но в тот же момент почему-то резко скривилась. Да и в последующие несколько дней, что девушки провели вместе в Конвале, Милред вела себя странно, слишком тихо. Не зазывала на концерты бардов, не создавала такого шума, как обычно. Но Табита пока не стала обращать на это внимание. Может, и зря. Но пока Вайерс занимали другие мысли, она обдумывала план дальнейших действий. и понимала, что сильно рисковала, когда рассказала Гвин о том, что видит не те магии. Валькирия об этом никому не сообщит, в этом табе была уверена, но сама мысль о том, что случится, если император услышит, что одна из уничтоженного рода выжила, пугала её. Это тем и она попыталась обсудить с Умилтон, как только та приехала, и они втроём вернулись под крыло академии. Давай потом устала, попросила Валькирия. На ней тоже не было лица. Черные круги залегли под глазами, будто она не спала несколько дней подряд. Щеки впали, а взгляд стал каким-то диким, странным. А потом она и вовсе озвучила странную вещь. «С этого дня я буду жить в одной из башен». Но сколько бы они с Мелород не пытались узнать, Все эти вот такие перемены и милость к дочери лорда Севера со стороны администрации академии Валькирия молчала, выстраивая между ними ещё одну стену. Слова она своё сдержала. К вечеру её часть комнаты освободилась. И табита с удивлением подумала, что чувствует пустоту, будто Валькирия со своим уходом вырвала какой-то частичку из неё самой. Милород же вслух переживала о том, что раз теперь Гвинн живет отдельно, то и общаться они перестанут. Но Заряна гоняла панику. Они все так же втроем сидели за завтраком и обедом, вместе находили вещи, которыми можно заниматься, пока не начнутся занятия. Но говорили мало. Все они. А потом Академия вновь наводнилась с студентами, после этого еще и не кончилась. После до обязательных занятий было ещё очень много времени, но в академии Грискер проходила финальная схватка по маглинингу, и это нельзя было пропустить. За ту неделю, что академия пустовала, администрация воздвигла на краю территории высокие трибуны и зачарованный купол в середине, где и должно было всё произойти. Табита шла на представление вместе с молчаливыми подругами. Даже Милрд который обычно было не заткнуть, ходила как в воду опущенная, хмурая и тихая. И Таби неожиданно вспомнила о Карвине, точнее о том, что он был лучшим охотником прошлого сезона. Более того, Вайерс вдруг поняла, что не знает о Маглининге ничего, кроме того, что рассказывал ей Карвин Олт. Он говорил, что это магическая игра, в которой участвуют две команды по пять человек. В каждой пятёрке было по два защитника, задача которых прикрывать остальных от вражеских чар и других опасностей. Нападающему выпадает роль атаковать команду противника, но это не основная опасность, которая есть во время игры. Потому как в игру запускается опасный зверь, каждый раз разный, и два чистых сгустка стихии на выбор распорядителей. поэтому в каждой команде есть ещё поисковик, который должен определить местонахождение стихии и зверя, а также сообщить об этом охотнику. На плечи последнего ложится самая важная задача убить монстра и нейтрализовать чистую энергию стихий. Именно этим занимался Карвин. Кажется, он говорил, что побеждает та команда, которая первой набирает 40 очков. Если же нападающему удаётся вывести из строя весь вражеский состав, то победа уже в кармане тех, кто выстоял. А если нет, Могглининг становится самым зрелищным событием. Ведь за поимку одной стихии даётся 10 очков, а за убийство монстра целых 20. Им не только нужно победить, но и приходится воевать на два фронта. Карвин говорил, что в столице Могглининг широко известен. И даже сам Ифан безумный посещал некоторые игры, от чего стать частью команды было весьма почётно. Сегодня же на территории академии Грискар должна была выступать команда учебного заведения и команда одного из больших городов Дивериуса. Вайрс даже жалела, что насладиться этим противостоянием ей попросту не суждено. Нам сюда Милорд нарушил тишину, поднимаясь по лестнице трибун. Давайте сядем с краю. Они нашли один из рядов, который выделили их курсу и факультету. Табита села у прохода, напряжённо наблюдая за тем, как зрители медленно заполняют места. Стало шумно. Впереди мерцал синий купол, за которым ничего не было видно. Но как только игра начнётся, он будет передавать картинку в воздух. и все собравшиеся смогут погрузиться в атмосферу сражения вместе с командами. Интересно, а кто занял место Карвина? Табита только подумала об этом и неожиданно поняла, что думает о нем с полным безразличием. Если бы не Олд, не произошло бы многих вещей. «Кажется, я теряю все свои чувства», — подумала девушка. Она уже утратила ненависть к обидчику, любовь к людям, которые оказались големами. Что от меня останется, если я вообще перестану что-либо чувствовать? Ответа на этот вопрос у неё не было. Когда уже начнётся? Всего на мгновение Милорд стала самой собой, подпрыгивая на месте от нетерпения, она всматривалась в купол, возвышающийся на уровне последних рядов. Ты всё равно не увидишь игру. привычно осадила ее валькирия. «Так какая разница?» Табита бросила обеспокоенный взгляд на Гвин и закусила губу. Напряжение нарастало, люди все приходили и приходили. Помимо студентов Академии было и много гостей, приехавших из Дивериуса. Они смеялись громче остальных, которых обязали присутствовать на игре. Да, не всем хотелось проводить каникулы в стенах академии, но среди подруг Табиты таких не было, наверное. Сейчас она ничего с уверенностью не могла сказать. Эти несколько дней разлуки буквально разметали девушек в разные стороны, почти так же, как было в начале их знакомства. И наконец игра началась. Шум затих, копол закарелся ярко-синим и выстрелил в небо тонким лучом. который постепенно начал расширяться, показывая всем какое-то тёмное место. "Пора", шипнула Валькирия. Рана Табита нашла взглядом человека, к которому ей пришлось обратиться за помощью. После смерти Эрвина Олта Табита отстранилась от Найджела. История с его участием подошла к концу, и девушка не видела причин продолжать общение с ним. К тому же у Харви было слишком много вопросов, на которые она просто не могла дать ответа. Но ей пришлось. Третьекурсники, которые вскоре должны были стать четверокурсниками, еще сидели на своих местах. Найджел дернулся, выпрямился и поймал взгляд Табита, будто почувствовал его. Мгновение не шевелился, а потом кивнул и первым аккуратно встал с места. Тебито помедлила немного, а потом мышьи бросилась к выходу с трибун. Игра началась. На трансляторе мелькнуло чьё-то лицо, но Вайерс не всматривался. Она уже свернула к лестнице и слышала за спиной спешные шаги Милред и Грин. И до сих пор она не знала, зачем им в подвалы, что они там ищут. Милред хоть как-то оправдывалась, говорила, что просто не сможет остаться в стороне. и хочет посмотреть, наконец, на эти помещения изнутри, а вот Валькирия просто поставила перед фактом, когда узнала о затее. И это только укрепило стены, что выросли между подругами, и сломать их было намного сложнее, чем те, в которых через какое-то время застрянет Табита Вайерс, без магии и воздуха.